Глава 9. С момента казни Стефана Лавиалетта всё кардинально изменилось, но при этом всё осталось как было. Совершенно неожиданно для Винсана Кавендиша жизнь вернулась в привычную колею. Прибывший в Северный круг магистр Николас снова принялся за тренировки, которые проходили на закрытом полигоне бывших казарм 9-го ледяного легиона. Дни тянулись быстро и однообразно насыщенно. Подъем, пробежка, завтрак, тренировка, второй завтрак, теория, обед, тренировка, теория, тренировка, ужин, термы. Кровать, пустая столовая и легионные казармы, тренировочный полигон, учебный класс, помещение терм. Привычные декорации сменялись калейдоскопом. За пределы лагеря никто в ожидании Альтинга не выходил. Ни риторика занятий, ни уровень нагрузок практически не изменились. Только тренировки теперь проходили с одной тройкой, без участия Нессы, Дженнифер и Гаррета. При всем при этом, Вин Сан осознавал себя в совершенно новой реальности. Он ведь теперь стал персональным врагом Инквизиции, причем изгнанным из фамилии. Разум отказывался это принять. Винсаны не принимал. Он об этом просто старался не думать. Вечерами после ужина и посещения терм все собирались на дубовой аллее за зданием Притория, и под сенью вековых деревьев вели неспешные разговоры о мироздании, судьбах империи и политики, о грядущих планах и открывающихся возможностях. Если, конечно, Рейнар победит на суде богов Дракенсберга или его ротоборца. Ковендиша эти разговоры утомляли до крайности, как не уходящая зубная боль. Он еще готов был терпеть дискуссию, глубокий политический анализ, исторические экскурсы и аллюзии на лекциях в офицерской школе корпуса. Но участвовать в них самому по доброй воле казалось ему сказочным бредом. Причем, к удивлению Ковендиша, и магистр Никлас, и Ринар, и даже Ливия вели беседы с полным вовлечением, и они при этом, что удивительно, так отдыхали. Уже на второй день с этой необязательной политинформацией широкого спектра Ковендиш счастливо улизнул обратно в казармы, где еще в первый день близко познакомился с девушкой-администратором. И с того дня, каждый вечер до поздней ночи, он приятно проводил с ней время. На его отлучки, конечно же, обращали внимание, но ни слова ему не говорили. Даже Рейнар ни разу не пошутил про двадцать четыре девицы. Все понимали, что известие об изгнании из фамилии выбило кавендише из колеи. и были благодарны ему за то, что он максимально концентрируется на время тренировок и теоретических занятий. И после того, как тренировки заканчивались, его не трогали. Напряжение спутников с каждым днём росло. Эринар всё более активно готовился к поединку, постоянно танцуя с мячом. Николас и Ливия втайне от него обсуждали возможности открытия портала для бегства в случае проигрыша. И таким нагнетающим напряжением темпом прошло уже 10 дней, и назначенная дата поединка, а рассвет 11-го дня, недавно казавшийся таким далёким, наступала уже завтра. Вечером 10-го дня Кавендиш, как обычно, сразу после ужина отправился в термы, представляя новую встречу и новые игры, собираясь словно надышаться напоследок. Потому что как бы ни закончился завтра поединок, Ковендиш понимал, его свобода действий кончится, или совсем и навсегда, или окажется отодвинута в сторону новыми обязательствами. И шёл в терме он сейчас с неугасимым желанием. Девушка-администратор, показавшаяся ему после первой встречи такой милой и невинной, при продолжении знакомства оказалась удивительной затейницей. В первые дни Ковендиш думал, что это он ее учит искусству любви, а оказалось, что учили его. О том, что такое преображение, далеко не случайно Ковендиш все же догадывался, но его это волновало не сильно. Пусть и юная нимфа и была шпионкой, неважно даже кого, ментальных атак она не предпринимала и никаких лишних вопросов не задавала. Прочим, сегодня Кавендиш утвердился в догадках окончательно, когда в приватной комнате Терма его встретила совсем не та привычно готовая к утехам юная нимфа, которую он привык видеть каждый вечер. Вернее, встретила его всё та же девушка-администратор, но сегодня она облачена была не в красивое платье и полупрозрачную тунику накидку, а в плотное и длинное в пол Белое одеяние служительницы Фрей. Откинув капюшон, жрица северной богини показательно официально поклонилась Квендишу и уверенным жестом поманила его за собой. Думал он недолго, решив, почему бы и нет. Через чёрный ход девушка вывела Квендиша из здания терм, огромной тропой проведя вдоль исторических зданий. А после, уже двигаясь в тени между стеной лагеря и задних фасадов пустующих казарм, Ковендиш по мере молчаливого движения сохранял спокойствие. Но когда жрица повела его к границе лагеря, он намерелся наконец спросить, куда собственно лежит их путь. Всё же безопасную территорию казарм покидать он не собирался. Но, как оказалось, желания Ковендиша были предугаданы. Жрица уже показала ему на словно спрятавшееся под стеной лагеря небольшое здание трактира, по старой традиции Нартхейма, выглядещее как перевёрнутый большой драккар. Зелёного мха на крыше трактира было настолько много, что строение казалось небольшим холмом. Без задержек Ковендиш со жрицей зашли внутрь, где их уже ждали. В большом зале горело множество светильников. На столах стояли многочисленные яства. Вот только их было намного больше, чем требовалось для насыщения голода тех гостей, кто собрался под сводами трактира. Приветший сюда Ковендиш жрица как-то сразу исчезла из поля зрения. Он даже не заметил как и когда. Осмотревшись и осмотрев присутствующих, Ковендиш немного подумал, стоит ли ему здесь оставаться. Подумал ещё немного, принял решение и прошёл вперёд, сев на скамью в середине длинного стола, массивного, сколоченного из грубых досок по обычаю старых традиций, но гладко отполированного по требованиям современного времени. Кэвендиш сел так, что прямо напротив него оказался маркграф Дракинсберг, огромный, заросший почти до самых глаз бородой, крупный мужчина. Позади него у стены безмолвно возвышались два телохранителя, каждый по размеру не меньше марграфа. Только Дракенсберг под долгим бременем власти обрюзг, не потеряв силы, но оставив в прошлом опасную стремительность и часть снаровки. А его телохранители, не индигеты, но восприимчивые к лириуму бойцы, даже в спокойной неподвижности выглядели опасно. Ни они, ни сам Дракензберг не удостоили Ковендише даже взглядом. Телохранители сохраняли неподвижность, а Марк Граф показательно заинтересованно выбирал предпочтительное блюдо из представленных на столе. Рядом с Дракензбергом по левую руку сидела женщина, одетая по альтаирской моде. Лицо спрятано за плотной сеткой вуали, под которой все же угадывались красивые черты. А под плотной тканью платья даже сейчас, когда женщина сидела, выпрямив спину и положив руки на колени, была видна грация фигуры. По правую руку от маркграфа расположился слепой верховный жрец в потёртой рясе с опущенным на плечи капюшоном, который открывал тонкую и дряблую шею. На появление Ковендиша жрец не отреагировал. Невидящим взглядом, продолжая смотреть в противоположную стену, лишь только женщина с закрытым вуалью лицом наблюдала за Ковендишем. Он чувствовал её взгляд и интерес. Появление Ковендиша было встречено полной тишиной. Никто ни словом, ни жестом его не приветствовал. Сидя за столом, Ковендиш несколько долгих секунд смотрел на марграфа напротив, размышляя что власть, причем абсолютная, меняет мироощущение. Вседозволенность Дракензберга в пределах Северного Круга показалась ему распространяющейся на остальные земли и пределы империи. Ковендиш думал о том, что, не встречая сопротивления своей воли в Северном Круге, Дракензберг просто не привык терпеть отказов. И именно поэтому Ковендиш не отступается в желание получить себе неполной женой Дженнифер Агилар де Лориан. Уверенная высокомерие подвел итог Ковендиш, оценивая эмоциональное состояние сидящего напротив него человека. Словно подтверждая догадку Ковендиша, Марк Граф по-прежнему не обращал на него ни малейшего внимания, уделяя его взятость блюда голени индейки. Как раз в этот момент Дракинсберг звочно вгрызся в жирное мясо, совершенно не стесняясь присутствующих. И, проживав буквально оторванный зубами кусок, вдруг посмотрел на Квендиша, такими же маслянистыми, как и ставшие жирными руки глазами. "Винсент Квендиш", произнёс Маргрев. Голос у него оказался громким и гулким, под стать размеру. Ковендиш не ответил, промолчал. Он сидел с легкой улыбкой и для сохранения душевного равновесия и легкого настроя на беседу представлял, как суетливо Дракенсберг недавно бежал из Северного Круга и как потом возвращался обратно. Ковендиш думал о том, сохранял ли Маркграф при этом подобное показательное спокойствие. Дракинсберг между тем, оторвав зубами ещё один крупный кусок мяса с голени, отбросил обратно на блюдо поглоданную кость и опустил ладони в большую пиалу с водой и лимоном. Споласнув и тщательно вытерев руки полотенцем, Дракинсберг отодвинул от себя пиалу и вдруг выплюнул в неё крупные непрожжённый хрящ. Несколько маленьких брызг, как заметил Ковендиш, попали на женщину в вуали. Но она при этом даже не шелохнулась, сохранив невозмутимость и самообладание. Пожевав губами и подвигнув массивной нижней челюстью, бросив на пол полотенце, Дракинсберг наконец поднял взгляд и снова посмотрел кэвендишу прямо в глаза. Глядя на кэвендиша, он всё ещё активно двигал челюстью. явно языком доставая застрявшее между зубов мяса. "Ты, труп Винсент Ковендиш", наконец произнёс Дракинсберг, звонко цокая языком и всё ещё гримасничая, двигая нижней челюстью. Долгие секунды в зале трактира стояла тишина. Ковендиш смотрел на Дракинсберга, а тот, словно бы потеряв к нему всякий интерес, с наигранной неохотой наконец продолжил говорить цыдя слова с ленцой и усталостью явно показывая что не в восторге от того что вынужден их произносить твои кишки уже завтра не позже обеда будут намотаны на позорный столб медленно и постепенно будут намотаны Причём сделай, что это сам, шагая вокруг столба, во время того, как позади тебя будет находиться палач и тыкая тебе в задницу раскалённым прутом, будет заставлять тебя двигаться вперёд. Нравится перспектива. Ещё раз уже не так активно пожевал губами Дракенсберг. Ковендиш, чуть склонив голову, с остранённым интересом продолжал на него смотреть. Внешне сохраняя показательное спокойствие, он прикидывал, сможет ли он сжечь всех присутствующих, с сожалением понимая, что нет, не сможет. Щиты охраны Маркграфа активированы на такую мощность, что эхо звона напряжения энергии Ковендиш чувствовал очень отчетливо. Словно легкий гул на грани слышимости, гул напряжения защитной сферы. Разве индеж даже видел едва заметное марево прямо по центру стола. Да и жрец явно не прост, несмотря на полную тишину восприятия его ауры. Но божественная защита часто не определяется простым поиском. Но я не хочу, чтобы ты стал трупом, вдруг произнёс Дракинсберг, теперь внимательно глядя на Квендиша и сложив свои огромные руки на столе. «Более того, я готов поддержать твою кандидатуру как единого короля!» Ковендиш убрал с лица презрительную полуулыбку, но продолжал молчать, внимательно глядя на Марграфа. Тот, в свою очередь, достал из небольшого мешочка что-то со звучным металлическим щелчком, положил это перед собой, а после толкнул в сторону Ковендиша. С металлическим звуком вещь скользнула по столешнице, приехав на противоположную сторону стола. Ковендиш, который неглядя накрыл посылку ладонью, приподнял руку и на краткий миг скосил взгляд вниз. Перед ним лежал артефакторный перстень, фамильный меч великого дома Ковендиш. Подобных перстней с фамильными мечами было всего два. у главы великого дома и у его официального наследника Твой брат Матис, согласно этого его отца, просил тебе это передать, произнёс Дракинсберг. Как подтверждение, что великий дом Кавендиш тоже не хочет, чтобы ты стал трупом. У тебя завтра утром будет выбор. Или ты во время суда богов остаёшься на стороне Иринара с понятным исходом. Или же ты можешь сохранить жизнь и расположение фамилии. И что самое главное, ты уйдёшь из-под внимания карающего ока конгрегации, и тебе даже не будут предъявлять обвинения. В случае, если ты завтра будешь свидетельствовать против Иринара в мою пользу, Квендиш по-прежнему продолжал молчать. Только забрал со стола фамильный перстень, крепко сжав его в руке. "Ты, Винсент Квендиш, можешь сейчас думать, что Ринар имеет шанс выиграть поединок? Так вот. Никакого шанса у него нет", снова произнёс Дракинсберг. Он хотел сказать что-то ещё, но не успел. Никакого шанса у него нет, скрепящим эхом старческого голоса повторил вдруг за Дрекинсбергом жрец. Ковендиш со скрытой насмешкой посмотрел на слепого старца. Он видел волю богини, видел сожжённый молнией труп Лавиолетта и понимал, что сидящая перед ним, хватающаяся за соломинки, утопающая. Как можно идти против воли богов, Ковендиш не понимал. И на что надеется Дракинсберг? Он тоже не понимал. Как оказалось, он ошибался. В этот самый момент верховный жрец вдруг посмотрел своим белёсым взглядом к Вендишу прямо в глаза, заглянув, как ему показалось, прямо в душу. Лицо слепого старика исказилось, видоизменяясь. Сквозь обтянувшую череп кожу вдруг проглянули очертания головы ворона. Глаза жреца почернели, заполнившись глянцевым мраком. Лицо потемнело, а за спиной появились призрачные чёрные крылья. Воля высокой женщины не есть воля всех богов Севера, свистящим шёпотом произнёс жрец. Помни об этом, когда будешь стоять на скале закона и принимать решения: жить тебе или умереть. Призрачные крылья ворона за спиной жреца опали, кожа вновь из темной стала старческой коричневой, а глаза вернули белесый оттенок, когда из них ушла темнота. «Ты стоишь на пороге жизни и смерти, Винсан Ковендиш», — произнес жрец своим прежним скрипящим голосом. «Или ты завтра с нами и остаешься живым претендентом на титул Единого Короля и сохраняешь расположение фамилии», — вторил ему Дракензберг. «Или же ты против нас и умираешь с позором». «Я не жду от тебя немедленного ответа, Винсан Ковендиш, но имей в виду, что у меня есть информация тебе неведомая. И я тебе клянусь перед всеми богами». Ринар не имеет ни малейшего шанса выиграть поединок. Повысил голос Дракенсберг и поднял руку, на которой силой взблеснул артефакторный перстень. Завтра на поле Тинга, когда я попрошу тебя сказать слово, ты примешь решение. И либо ты станешь единым королем вместе с нами, либо с позором умрешь вместе с Кайденом да Ринаром. «Тебе решать, Винсан, из дома Ковендиш!» Потянувшись через стол, Дракензберг взял ковшин с вином и налил себе в массивный под старину серебряный кубок. В несколько крупных глотков осушив его, Дракензберг с грохотом, усиленным тишиной зала, поставил кубок на стол и, не глядя больше на Ковендиша, вышел прочь. Когда Дракенсберг и двое его телохранителей покинули трактир, в зале ещё долгое время стояла тишина. Ковендиш, сохраняя внешнюю невозмутимость, посмотрел на жреца. Тот даже не отреагировал, глядя невидищим взором в противоположную стену. Ковендиш перевёл взгляд на женщину в вуали. За плотной сеткой было заметно, что она за ним пристально наблюдает. но ни словом, ни жестом не выражая желания начать общение. Осмотрев стол, Ковендиш оценил свой аппетит, вернее его отсутствие, а потом, не прощаясь, поднялся и вышел в ночь.